Выйдя из квартиры Аллы Валентиновны Коченовой, Саприн подумал, что наконец-то получил хоть какую-то информацию. Домой Тамара не пришла, спряталась у кого-то из знакомых, позвонила матери, соврала, что находится в Австрии и остаётся там на несколько месяцев. Значит, она уверена, что по крайней мере В течение нескольких месяцев ей удастся отсидеться в тиши. Но не в Москве же. Это возможно только при условии, что она не будет выходить из квартиры. Нелепо. Значит, она нашла куда уехать. И, скорее всего, уже туда уехала. С этим понятно. Теперь машина Мамочка, судя по всему, знает своего ребеночка не очень хорошо. Тамара вовсе не производит впечатления легкомысленной и не предусмотрительной, хотя склонность к авантюрам, конечно, есть и очень сильная. Но не настолько сильная, чтобы забыть об оставленной без сигнализации машине. Тамара должна была кого-нибудь попросить заняться машиной и оставить ключи. Во всяком случае, именно так поступили бы девяносто девять и девять десятых процента людей. А Тамара Кочинова не походила на безумную оригиналку, которая могла бы попасть в оставшуюся одну десятую процент. Значит, нужно день и ночь наблюдать за светло-зелеными жигулами и ждать, пока к ним подойдет человек, с которым Тамара... общалась после возвращения из Австрии